Погодин долго и как-то нервно осматривал палату. Затем дотянулся до кнопки висячего звонка, нажал на нее. На звонок в палату заглянул один из охранников. Погодин недовольно поморщился, спросил с насмешкой. — Медбрат? — Охранник. — Почему-то смущенно ответил охранник. — Где мой помощник? — Отошел. — Надеюсь, не навсегда? — Позовите врача. «Есть!» Едва ли не козырнул охранник и исчез. Погодин попытался приподняться, но решил этого не делать. Дотянулся до бутылки с минералкой, сделал пару глотков. В палату неожиданно протиснулся Утилов. Зашептал взволнованно и радостно. «Алексеич, живой! Живой, слава богу!» «Все нормально, Коля. Главное, присмотри за моими женщинами». «Понял, Алексеич. Все будет нормально. Главное, не волнуйся». Вошел врач. Сердито посмотрел на помощника. «Почему в палате постороннее? Сейчас же выйдите отсюда». Утилов послушно покинул помещение. Врач внимательно осмотрел больного, пощупал пульс. Больной поинтересовался. «Как мои дела?» «В пределах нормы. Можете яснее». Врач, прикрыл его простыней, внятно объяснил. «Вас прооперировали. Главные неприятности позади». «А они главное. Погодин начинал злиться. «Теперь все зависит от вас. Жена, дочь, они здесь?» Врач устало посмотрел на пациента, отрицательно качнул головой. «Они уехали. Вам рекомендован щадящий режим». «Черт!» злился Юрий Алексеевич. «А газеты, радио, телефон? Я могу получить хоть какую-нибудь информацию о том, что творится в мире? Вам интересно, что говорят и пишут о покушении? А почему бы и нет?» «Нет, пока нет. Профессор категорически запретил вам любые эмоциональные встряски». «А ни черта не знать, это разве не встряска?» взорвался Погодин. Врач, направляясь к двери, спокойно ответил «Это ненадолго, буквально несколько дней. Вам необходим отдых». Профессор ушел, Погодин остался один. Лежал неподвижно, откинув голову назад, остановившимся взглядом смотрел на стену, на которой играл солнечный зайчик. Долгов был в ярости. Он тяжело ходил из угла в угол комнаты, бросал гневные взгляды в сторону помощника и Мамонова, говорил прямолинейно, не подбирая слов. Помощник стоял бесстрастно на вытяжку. Мамонов расслабленно сидел в кресле, слушал преемника, смотрел в одну точку на полу. Кто такой этот Погодин? Что он из себя представляет, этот профсоюзный придурок? Откуда вынырнул? Что это за игра, когда человек находится в больнице, а его чуть ли уже не объявляют официальным кандидатом в президенты. Чья эта инициатива? Чьи деньги здесь работают? Что вы молчите? Слушаю вас, Дмитрий Дмитриевич, спокойно ответил Мамонов. Тот удивленно остановился перед ним, некоторое время молча разглядывал в упор. Что значит «слушаю вас»? Вы помните, что вы руководитель моего предвыборного штаба? «Помню. Слава Богу!» «В таком случае объясните, почему ваш заместитель толдычит во все телекамеры про нового кандидата, а вы при этом безмятежно отвечаете мне, слушаю вас?» «Что вы слушаете?» «Вы что, не в курсе были по поводу всей этой аферы?» «Куда смотрела ваша агентура? Чем вообще занимались ваши люди?» «За что они получают деньги, и деньги немалые?» Мамонов выслушал речь шефа, негромко спросил. «Я могу отвечать?» «Можете». «Начну с немалых денег. Мои люди их отрабатывают, и вы не можете не видеть этого по росту вашей популярности в обществе». «Чепуха! Моя популярность никак не связана с работой ваших людей. Она была, есть и будет». «Ваши люди зарабатывают на мне, на моей популярности!» Мамонов пропустил мимо ушей реплику Дмитрия Дмитриевича, негромко продолжил. «Что касается господина Погодина. Мне непонятно, Ваша, Дмитрий Дмитриевич, болезненная реакция на столь случайную персону в общем раскладе сил. С чего Вы взяли, что он Ваш главный противник? Вы фактически преемник власти». «Равной личности в стране сейчас просто нет. И это знает страна, народ». «Да, страна и народ знают», — выкрикнул Долгов. «И лидера действительно другого нет». «Но интуиция...» «Моя интуиция никогда меня не подводит, дорогой Петр Иванович». «Тут что-то заваривается очень гаденькое, и я это чувствую». «Мамонов». На сей раз, Дмитрий Дмитриевич, интуиция вас подвела. Да, Крупин позволил себе некую импровизацию, фантазию что ли по поводу Погодина. Но, во-первых, он у меня больше не работает, а во-вторых, мало ли какой сумасшедший пожелает объявить себя кандидатом в президенты России. Стоит ли из-за этого устраивать такую панику, истерику. Долгов наклонился к Мамонову, приблизил почти вплотную свое лицо к его лицу. «Ваши слова, ваше спокойствие еще больше убеждают». «Нет, интуиция меня не подводит». «Вы знаете, прекрасно знаете, за любым сумасшедшим всегда стоят сумасшедшие деньги». Теперь важно понять, чьи это деньги. Кто оплачивает эту игру с темной лошадкой? Будем узнавать. Долгов наклонился к Мамонову еще ближе, прошептал. «Вы все-таки что-то знаете. Я чувствую. Пожалуйста, не играйте со мной в эти игры. Это опасно. Очень опасно. Я хоть и старый конь, но могу понести так, что мало не покажется. Так что будьте осмотрительнее, дорогой Петр Иванович. Мамонов поднялся, бесстрастным голосом сказал. Вы тоже не менее дорогой Дмитрий Дмитриевич в своих догадках. Долгов все-таки решил проводить Мамонова к выходу. Они шагали по длинному пустому коридору молча. Перед тем, как расстаться, Дмитрий Дмитриевич спросил. «Вы не смотрели очередную пакость Горленко?» «Бог миловал», — сухо бросил Мамонов. «Он вчера опять упражнялся по поводу моей персоны. Мы пытались его перекупить, но кто-то его уже финансирует. Есть информация, что финансирует его наш общий друг Семен Маркович Лазовский». Мамонов повернул голову к преемнику. «Лазовский?» «Исключается». «Горленко мочит Лазовского не меньше, чем вас». «Тактика», — пояснил тот. «Семен Маркович ведь уникальный интриган. Я от горленковской мочиловки теряю, а он, оборот приобретает. Вес его, как влиятельного человека, растет». «Нет-нет». Лазовский Горленко не имеет никакого отношения. «Значит, найдите, кто имеет к нему отношение. Сверните ему шею. Сколько, черт подери, можно терпеть эту сволочь?» «Найдем, обязательно найдем. Вы, главное, Дмитрий Дмитриевич, не нервничайте по пустякам. Мы все уладим». Они обменялись рукопожатием, и Мамонов покинул офис. В пустом больничном коридоре мощный и неуклюжий Утилов крепко держал за рукав тщедушного человека и смотрел на него мрачно и решительно. «Нельзя! Человек отдыхает тихий час. К тому же после операции нельзя тревожить, запрещено!» Человек отбивался громким шепотом, сообщая, «Я следователь генпрокуратуры» и мне необходимо именно сегодня, сейчас, допросить пострадавшего. Утилов стоял насмерть. «Плевать! Я отвечаю за жизнь этого человека, и никуда вас не пущу. Назад!» Вдали показался заведующее отделением. Савельев увидел его, замахал руками. Когда профессор подошел, следователь достал удостоверение и продемонстрировал. «Генпрокуратура, старший следователь Савельев. Мне необходимо провести допрос господина Погодина. А человек не понимает, хамит, грубит. Видите ли?» Вцепился в пиджак. Профессор посмотрел удостоверение, согласно кивнул. «Грубить и хамить, конечно, не следует, но по сути все верно. Есть больничное правило, и его следует уважать». Кроме больничного, есть еще правило следствия, ему надо подчиняться. Профессор взглянул на свои часы. «Сколько времени у вас займет разговор?» «Не больше получаса». «Думаю, не больше пяти минут», — хмыкнул Утилов. Погодин спал, когда дверь палаты приоткрылась, и вошли профессор с Савельевым. Следователь остался возле двери, доктор подошел к больному, Просмотрел лежащие на тумбочке листки состояния больного, тронул Погодина за плечо. «Юрий Алексеевич, простите...» Тот открыл глаза, попытался сесть, но профессор не дал ему этого сделать. «Можете лежать. К вам следователь из генпрокуратуры. Я не имел права отказать». Савельев приблизился к постели больного, представился. «Следователь Савельев». «Вы простите, но идут следственно-розыскные мероприятия, и каждый день стоит года. Нам крайне необходимы ваши показания». Погодин с иронией смотрел на следователя. «Какие показания?» «Споткнулся, очнулся, гипс. Вот и все показания». «И тем не менее, вас необходимо допросить», – терпеливо ответил следователь. «Как потерпевшего, естественно». Профессор, направляясь к выходу, предупредил. Как условились, не более получаса. Следователь взял стул, пристроился рядом с постелью Погодина. «Пожалуйста, постарайтесь довольно точно назвать время происшествия, вплоть до минут. Это важно». Погодин молчал, мрачно глядя на следователя. «Время покушения». «Вы помните, во сколько ваш автомобиль въехал во двор?» Больной продолжал молчать. «Вы меня плохо слышите?» Заглянул ему в лицо Савельев. «Или не понимаете вопроса?» В котором часу с минутами Погодин негромко произнес. «Пошел к черту!» «Что?» — не понял Савельев. «Пошел к черту!» «Я вас не понимаю!» А я тебя не понимаю. Погодин был в ярости. Ты что здесь дурака из меня делаешь? Вы что, не допрашивали моего помощника? Или того же водителя? Безусловно, допрашивали, но они... Вот они, точнее всех, укажут вам и часы, и минуты. Потому что это происходило у них на глазах. А со мной зачем эта бодяга? Ради проформы? «Есть положение о ведении уголовных дел, которое мы не имеем права игнорировать», разъяснил следователь. «Вот и засунь это положение себе в задницу», – заорал Юрий Алексеевич. «Все, беседа закончена. Освободите палату. Я устал. Но ведь вы видели парней за дверью? Вот я позову их сейчас, и они выставят вас. Покиньте помещение». Следователь послушно и довольно торопливо собрал бумаги, дошел до двери и укоризненно посмотрел на больного. «Напрасно вы так, Юрий Алексеевич! Наши пути ведь еще обязательно пересекутся, и как бы не пришлось вам пожалеть об этой выходке!» Погодин схватил с тумбочки чашку для воды и запустил ею в посетителя. «Пошел!» Савельев исчез за дверью. Утилов, увидев выскочившего из палаты следователя, улыбнулся ему. «Я ж говорил, не более пяти минут». Погодин тяжело дышал, приходя в себя после нервного взрыва, но повернул голову на шум открывшейся двери. Это был профессор. «Что здесь произошло?» «Больше его ко мне не пускайте. Предупредите охрану». Он звонил начальству, жаловался, объяснил доктор. «Страна дебилов! Зачем он явился?» «Инструкция предписана, вот и явился». «А то, что ничего это не даст, ему до фонаря!» «Все равно никого не найдут и не посадят. Исполнителя давно уже убрали, а заказчик так и останется в тени». «Явился! В котором часу, да еще с минутами! Идиот!» Профессор присел на табуретку. А вы потребуете, чтобы это преступление было поставлено на особый контроль? Вы ведь чиновник высокого ранга. Погодин усмехнулся. Смеетесь? Какой особый контроль? Сколько покушений брали под особый контроль? И какой толк? Хоть одно было раскрыто? Странно все-таки. Все все понимают, но никто ничего не делает. Все живут одним днем. Почему? А ведь деградируем. На глазах деградируем. Гибнем фактически. Хозяина нет. Нет сильной руки. Отсюда весь бардак. Да, хозяина действительно нет, согласился профессор. Беда какая. Он прикрыл больного простынкой и покинул палату. Богатый трехэтажный особняк был обнесен высоким кирпичным забором, по периметру которого располагались миниатюрные видеокамеры. В небольшой уютной гостиной особняка сидели трое. Хозяин дома – Алексей Кириллович Додин по кличке Батя, немолодой ухоженный в затемненных очках – Напротив него полный садышкой, окольцованный многочисленными перстнями и кольцами Петрович. А рядом с ним, как бы чуточку в сторонке, самый молодой из них, спортивный, интеллигентного вида, Вадим Тихомиров. Разговаривали они негромко, доверительно, с полным пониманием друг друга. «Сколько на сегодняшний день кандидатов на президентское кресло?» поинтересовался батя 8 ответил вадим похоже погодина они собираются вбросить всего за два месяца до выборов предположил петрович они это кто не понял батя додин главный вопрос загадочно улыбнулся петрович в моем представлении «Это игра Лазовского», — выдвинул свою версию Вадим. «Против кого?» — повернул к нему голову Додин. «Думаю, против Долгова». «Ты чего, парень?» — возмутился Петрович. «Кто Долгова может остановить?» «Он прет, как паровоз, и любую шелупонь в виде того же Погодина он раздавит, как таракана. Долгов кандидат номер один». Вадим со спокойной улыбкой выдержал паузу, затем разъяснил. «Да, Долгов прет, но в последнее время стал заметно пробуксовывать, и надо срочно искать запасной вариант. Лазовский мастер таких комбинаций». «Согласен», — кивнул Батя. «Надо ставить на Погодина. Серьезно ставить». «Классный вариант», — хлопнул в ладоши Вадим. «Ставим на Погодина!» «Вы чего, народ?» Петрович смотрел на них, как на идиотов. «Совсем с костылей съехали?» «В таком случае я ничего не понимаю». «Не понимаешь, помолчи», — осадил его батя. «Понял, молчу». Я полез в интернет и кое-что накопал. Вадим был на коне. Во-первых, у него идеальная репутация бессребреника. Во-вторых, такие серые личности чаще всего способны преподносить сюрпризы. И в-третьих, он глубоко влез во многие опасные дела. Например, нефть, Чечня, торговля оружием. «Ну так надо поскорее с ним встретиться, пока другие умники не очнулись», – снова заговорил Петрович. «Его материальное положение?» – спросил батя. «Более чем скромно», – ответил Вадим. «Живет в норе, зарплата мизер, серый незаметный чиновник, хоть и секретаря совбеза». «Так надо ему бабла насыпать, и он из серого станет золотым. Какие проблемы?» – опять высунулся Петрович. «Проблема в том, что...» Не мы одни такие умные, — объяснил Вадим. Его уже прочесывают люди покруче нас, уверен. Все прекрасно понимают, что предложенная игра стоит сумасшедших денег и перспектив. Додин потянулся за виски. Надо спешить. До выборов осталось меньше трех месяцев. А тут вдруг такая загогулина. Это неспроста. Он взглянул на Вадима. Поищи кого-нибудь из бывших корешей Погодина. Наверняка такие имеются. Обязательно поищем, батя. Утилов провожал Елену через больничный двор к автостоянке, на которой находилась служебная машина Погодина. Шли молча. Помощник аккуратно поддерживал молодую женщину под локоток и сосредоточенно о чем-то думал. Неожиданно он остановился, внимательно посмотрел Елене в глаза. Она, наморщив лоб, тревожно спросила, что. Утилов покопался в папке, которую нес в свободной руке. Достал одну из газет, протянул ей. Елена недоуменно развернула ее и на первой полосе увидела крупно набранный заголовок. Юрий Погодин, будущий президент страны. «Фантазии или реальность?» Она подняла недоуменный взгляд на помощника мужа. «Что это?» «Сам не понимаю». «Шутка?» «Не думаю». «Эта шутка напечатана сразу в нескольких газетах». Елена снова взглянула на заголовок, бегло прочитала комментарии. «Юрий Алексеевич видел?» «Пока нет». «Не показывайте. По крайней мере, в ближайшие дни. Думаю, это или шутка, или провокация. А ему надо выздоравливать». Они направились к машине, двери которой уже предупредительно распахнул водитель. Елена Погодина пересекла двор и увидела возле своего подъезда двух мужчин, милиционера и человека в штатском. Когда она стала набирать код квартиры, милиционер довольно вежливо поинтересовался: «Простите, вы в какую квартиру?» Человек в штатском улыбнулся Елене, кивнул милиционеру: «Все нормально». Он открыл дверь: «Проходите, пожалуйста». «Спасибо», кивнула Елена. Она вошла в подъезд, поднялась на лифте на свой этаж, позвонила в квартиру. Дверь открыла Маша. Она взяла у матери сумку, на ходу поинтересовалась. «Охрану видела? Все честь чего это? Боятся, что нас тоже подстрелят?» Мать молча достала из сумки газету, положила перед дочерью. На первой полосе было крупно напечатано. «Юрий Погодин – будущий президент страны, фантазии или реальность?» Маша, прочитав, удивленно уставилась на мать. «Нифига себе!» «Это про нашего папочку?» «Это про нашего папочку, поэтому и охрана», ответила Елена и тяжело опустилась на кухонный стул. «Но это же кислотная туфта. Какой из него президент?» «Не знаю, дочь. Мне тоже это непонятно. Но люди пишут». «Может, потому что подстрелили?» предположила дочка. «Если каждого, кого подстрелили, будут выдвигать президенты...» «Бедная страна!» — усмехнулась Елена. «Отец читал?» «Нет, я не стала ему показывать». «Как он?» «Вроде неплохо. Мне профессор позволил пробыть у него всего пять минут». Маша снова пробежала глазами заголовок, прочитала пару строк из последующего комментария — Села на стул и рассмеялась. «Мам, ну правда, это похоже на издевку». «Послушай, дочь, раздраженная и почему-то с обеда произнесла мать». «Почему ты так недооцениваешь своего отца?» «Да оцениваю я его», — махнула обеими руками дочка. «Оцениваю. Люблю, горжусь, дорожу. Нормальный чел. Двинутый слегка, но в пределах». Но чтоб президенты... Мам, ты что? Сама не въезжаешь. Нужен другой масштаб личности. Выйду во двор, все станут тыкать пальцами. Дочь недостреленного президента. Ты плохо знаешь своего отца, убежденно выложила Елена. И его размах. Привыкла, что он все рядом, все под рукой. Утром уходит, вечером приходит. А он, Маша, умный и незаурядный. «Мама! Президентов готовят заранее. Должна быть команда, партия, деньги. А наш папик? Не смеши. Придут какие-нибудь сумасшедшие корреспонденты. Их принять в этой дыре стыдно. Мамань, ну ты чего?» Дочка подошла, обняла мать, прижалась к ней. Некоторое время обе молчали. Елена отстранилась от Маши, с холодной усмешкой посмотрела на нее. «А я в него верю. И все может случиться? Поверь, дочь!» Была глубокая ночь. Вокруг царила тишина и покой, как это бывает только в больнице. Юрий спал. От ночника шел мягкий свет, тихо шелестели шторы от слабого спользняка, В больничном парке время от времени нежно вскрикивала ночная птица. На тумбочке зашелестел мобильный телефон. Погодин дотянулся до него, поднес к уху и сонным голосом произнес. — Слушаю. — Юрочка, сынок, это я! — послышался голос трубки. «Мамочка — Мамочка! Погодин даже привстал, опершись на локоть. — Мамуля, привет! — А ты мне снилась. — Да ты мне каждую ночь снишься, сынок, — сказала мать. — И все никак не могу дозвониться. С Леночкой говорила, с Машенькой. — А с тобой никак. Как ты, сынок? — Нормально, мамуля. Выкарабкиваюсь. — За что ж они тебя, сынок? Что ты им сделал? Кому перешел дорогу? — Видать, кому-то перешел. Но все уже позади, мамуль. Ты там как? По печально и устало сообщила мать. А тебе беспокоюсь. Может приедешь, отдохнешь, а дела хоть на время забудешь. Я ж тебя уже почти три года не видела, сынок. Приеду, обязательно приеду. Не знаю правда когда, но приеду. Сыночек, я хочу тебя попросить не влезай никуда, никого не трогай. Господь и так тебя не обидел. Живи, сыночек, как живешь, и не хватай больше. Послушай меня, пожалуйста, — попросила мать. Хорошо, мамочка, я тебе позвоню, целую тебя. Я тебя благословляю. Выздоравливай, сынок.